идеальная прямая. Когда-то царь Самодор с тупым упрямством провел эту линию. Так и должны были строить дорогу из Петербурга в Москву. Так и строили ее напрямик через холмы и болота, строили на человеческих костях. И как память прошлого лежит и сейчас прямолинейное полотно, ведет в Москву среди полей и рощ, садов и перелесков. На одной из дачных станций этой дороги прибыл необыкновенный поезд. Он был похож на гигантскую трубу, поставленную на колеса. Прибытие этого поезда вызвало переполох в дачном поселке. На платформе собралась толпа, мужчины в спецовках или летних пиджаках, девушки в открытых сарафанах или легких брюках, Руководительница детского сада, молоденькая, строгая, с сияющими и любопытными глазами и целым выводком построенных в пары умирающих от восторга ребятишек, старушка в теплой кофте, два древних старика, облысые бородатые, один в очках, наконец, мальчишки, всюду во все времена одинаковые мальчишки, в неподпоясанных рубашках, в коротких уже им штанах, они оседлали забор. Забирались на ветви тополя и кричали оттуда. А окна-то где? И дверей не видать. Вот чудно. Это цистерна. Бензин перевозить. Врешь, это пушка, пушка, пушка. Много ты понимаешь. А как цельца? А это осадная. На цель рельс прокладывает. Честное слово так. Мне Егорка говорил. Ребят, ребят, смотри, идут. На четырех турбобилях приехали, видите, «Смотрите, какой дяденька! Не дяденька, а целых полтора дяденьки! Он тебе на дереве уши надерет, только руку протянет. А я знаю, кто это. Это Седых, большой начальник, много ты знаешь. Пушка тоже сказал А как оно заряжается? А вот, видишь, сзади такое кольцо с дырками. Наверное, оно отвертывается. Ничего вы не знаете, не дырки, а дюзы. Это снаряд ракетный, на Марс лететь». «На Марс? Ой, на Марс! Вот хорошо бы залезть, да спрятаться!» «Найдут, наверняка найдут. У них приборы чующие. По запаху определяют, кто есть. у, -у, -у. Тогда тебя сразу почуют. Откуда ты знаешь, что это ракетный снаряд? А он видишь, с полуторным дяденькой женщина идет. Ну, вижу, это его дочь. Она в ракетном институте училась». Мы в прошлом году с ними в рядом жили. Удачи там у них. И они отсюда прямо на Марс полетят. Космические корабли не такие, не ври. Вот увидишь, снаряд по рельсам разбежится, разбежится, а потом как... Ах, нет. И сразу в воздух. Ну, а потом прямым ходом на Луну и обратно, или на Марс. Тоже скажешь. Обратно. Обратно только одна кабина возвращается на парашюте, Это в многоступенчатых ракетах, а здесь совсем другой принцип. Сам ты принцип. Группа приехавших подошла к трубообразному поезду. Мальчишки притихли. Здесь действительно была Аня Седых. Одетая в голубой комбинезон с белыми отворотами, она выглядела совсем юной. Только темные круги под глазами делали ее усталой и более взрослой. Да, так все получилось. Андрюшу мог спасти только полный покой, никаких ассоциаций, сказали профессора. Ничто не должно было напоминать о пережитом даже жена. Аня рвалась к Андрюше, но ее убедили, и у нее тогда ничего не осталось, кроме проекта. Этот дипломный проект имел шумный успех. Степан Григорьевич Корнев, какой это все-таки умный и влиятельный человек, сумел не только заставить Аню делать не ученический, а реальный проект, но и привлек к нему внимание технической общественности. И это он включил строительство ракетного вагона по Аниным чертежам в число первоочередных экспериментальных работ для Арктического моста. Степан Григорьевич остался вместо Андрея, и с ним посчитались. Аня должна быть ему очень-очень благодарна. Но что будет с Андрюшей? Сначала Аня носилась с ребяческой мыслью сделать ему сюрприз. Конечно, она не выдержав, во всем бы ему давно призналась, но тут случился... Этот шторм в Черном море. Андрюша был в таком тяжелом состоянии. С ним ни о чем нельзя было говорить, и даже подготовить на расстоянии было невозможно. Профессора запрещали. Может быть, это и к лучшему, что он приедет сразу на испытание. Ах, если бы приехал прежний Андрюша. Каким он был в Светлорецке. Он бы все понял. Принял бы и Аню, и ее изобретение, и никаких стрессов. Что ж, Анна Ивановна, сказал, словно читая ее мысли, шагавший с ней рядом Степан Григорьевич, «Я бы хотел, чтобы Андрей также оценил ваш труд и вас, как ценю я. Ибо отношение человека...» определяется оценкой не своего собственного, а чужого «я». Да-да, рассеянно от конечно. К сожалению, для нас с вами не секрет, что Андрей... Да что там говорить. Жизнь полна несообразностей, ибо люди всегда выбирают не тех, кто особенно хорошо к ним относится, а чаще тех, кто даже не хочет замечать. — Вы думаете, что Андрюша меня не заметит? — улыбнулась Аня. — Не надо меня понимать в буквальном смысле. — А как вас понимать? — чуть склонила на голову Аня. Степан Григорьевич промолчал и пошел по перрону. — Пардон, могу я поговорить с конструктором ракетного вагона Анной Ивановной Седых? Аня оглянулась и увидела стоящего в почтительной позе немолодого, полного человека с прилизанной реденькой прической. Его подбородок тонул в налитой шее. «Да-да, конечно. Я есть Анна Седых. Что вас интересует? Ну, видите ли, я из министерства, но сейчас внештатный корреспондент технической газеты» милевский хотел бы услышать несколько слов о вашем вагоне не стесняйтесь в терминологии очень приятно ну что же мне вам сказать пожалуй обо всех цифрах мы поговорим после испытаний, если вы здесь будете о несомненно а сейчас скажу что мечтаю применить реактивное движение в поездах черноморского плавающего туннеля и арктического моста